Поп ржет, как жеребец. В некотором селе жил-был поп, великий охотник до да молодых баб. Как только увидит, бывало в окне, что мимо двора его идет молодка, сейчас высунет голову и заржет пожеребячь. На том же селе жил один мужик, у которого жена была очень хороша собой. И ходила она каждый день за водою мим Поповского двора. А поп только усмотрит ее, сейчас высунет в окно голову и заржет. Вот баб пришла домой и спрашивает у мужика. Муженек, скажи, пожалуй, от чего это? Иду я за водой мим Попова двора, а поп на всю улицу ржет пожеребячи. Эх, дур баба, это он тебя любить хочет. А ты смотри, как пойдешь за водой, и станет поп ржать пожеребячий. И-го-го! Ты ему и сама заржи тоненьким голосом. И-ги-ги! Он к тебе сейчас выскочит и попросит ночевать с тобой. Ты его измани. Вот мы-то попа обработаем. Пусть не ржет пожеребячий. Взяла баба ведра и пошла за водой. Поп увидел ее из окошка и заржал на всю улицу. И-го-го! И-го-го! — а баба вот этому заржала «И-ги-ги, -ги, -ги, ги Поп выскочил, надел подрядник, выбежал из избы к бабе, что, марюшка, нельзя ли того? — Можно, батюшка, вот муж сбирается в город на ярмарку, только лошадей нигде не добудет. — Ты давно б сказала, присылай его ко мне, я отдам свою пару лошадей, и с повозкой пусть тебе едет. Воротилась баба домой и говорит мужу, — Так и так. бею у попа лошадей. Мужик сейчас собрался и прям к попу, а поп давно его ждет. — Сделайте милость, батюшка, дайте пару лошадей на ярмарку съездить. — Изволь, изволь, Свет. Запряг мужик поповых лошадей в повозку. Приехал домой и говорит жене. — Ну, хозяйка, я выйду за деревню. Постою немножко, да и назад. Пусть поп приходит к тебе гулять. А как я врачусь, да застучу в ворота, он испугается и станет спрашивать, где бы спрятаться. Ты спрячь его в этот сундук, что с голландской сажей стоит, слышь? Ладно. Сел мужик в повозку и поехал за деревню. Поп увидел и сейчас бросился к бабе. Здравствуй, Марьюшка. Здравствуй, батюшка. Теперь нам своя воля. Погуляем. Садись-ка за стол да выпей водочки. Поп выпил рюмку и не терпится ему. Поскидал с себя рясу и спаги. вдруг как застучат у ворот. Поп испугался и спрашивает: "Кто это, Марюшка, стучится?" "Ах, батюшка, ведь это мой муж домой приехал. Кажись, что-то позабыл. Куда ж мне свет спрятаться?" А вон порожний сундук стоит в углу, полезай туда. Поп полез в сундук и прям попал в сажу. Улегся там, еле дышит. Баба сейчас закрыла его крышкой и заперла на замок. Вошел мужик в избу. Жена и спрашивает, что воротился. — Да, забыл захватить сундук с сажей, а вось на ярмарке-то купят. Пособик на повозку снести. Подняли вдвоем сундук с попом и потащили из избы. — Отчего он такой тяжелый? — говорит хозяин. Кажись, совсем порожней, а тяжел. А сам тащит, тащит, да нарочно об стенку или об двери стукнет. Поп катается в сундуке и думает, ну, попал в добрый капкан. Втащили на повозку. Мужик сел на сундук и поехал на поповых лошадях в город. Выехал на дорогу, как стал кнутом помахивать, до да коней постегивать. Помчались они. Повесь Во дух. Вот едет ему навстречу барин и говорит лакею, — Поди, останови этого мужика, да спроси, куда так шибко гонит. Лакей побежал и кричит, — Эй, мужичок, постой, постой! Мужик остановился. Барин велел спросить, что так шибко гонишь? — Да чертей ловлю, оттого шибко и гоню. — Ну, что ж, мужичок поймал хоть одного? — Одного-то поймал а с другим гнался ты, вот мне помешал, теперь за ним не угонишься. Лакей рассказал про то барину, так и так, одного черт мужик поймал. Барин сейчас к мужику. Покажи брать ней черта, я сразу их не видывал. Дашь, барин, сто рублей, покажу. — Хорошо, — сказал барин. Взял мужик с барина сто рублей. Открыл сундук и показывает, а в сундуке сидит поп весь избитый, да вымазанный, сажую с растрепанными патлами. — Ах, какой страшный! — сказал барин. — Как есть черт! Волосы длинные, рожа черная, глазищ так и вылупил. Потом мужик запер своего черта и опять поскакал в город. Приехал на площадь, где была ярмарка, и остановился. — Что, мужик, продаешь? — спрашивает его. — Черта! — отвечает он. — А что просишь? Тысячу рублей. А меньше как? Ничего меньше, одно слово, тысячу рублей. Тут собралось около мужика столько народу, что яблочко упасть негде. Пришли двое богатых купцов, протолкались кое-как к повозке. Мужик, продай черта. Купите. Ну что, цена будет? Тысяча рублев. Да и то за одного черта без сундука. сундук мне нужен. Коль поймаю еще черта, чтоб был куда посадить. Купцы сложились и дали ему тысячу. — Извольте получить, — говорит мужик. Открыл сундук. Поп, как выскочит добежать да Прямо в толпу бросился. А народ как шарахнется от него в разные стороны? Так попа убежал. — Эк и черт! К этому коле попадешься, совсем пропадешь, — говорят купцы промеж себя. А мужик воротился домой, отвел к попу лошадей. — Спасибо, — говорит батюшка, — за повозку. Славно торговал, тысячу рубликов зашип. После того баба его пошла за водой мем попова двора. Увидала попа И ну, ржать. и игиги, игиги. Но, — сказал поп, — муж твой на меня угигикал. С тех пор перестал поп ржать пожеребячь.